Глава 25 пятая. Муромцев вышел в коридор, едва сдерживаясь, чтобы не застонать от боли в голове. Пульсирующие волны накатывали одна за другой, и Роман потянулся в карман за порошком, который ему выписал в больнице лечащий врач. «Роман Мирославович», — услышал он за спиной. Повернувшись, Муромцев увидел Рафикова. Сделав над собой усилие, сыщик улыбнулся. «Вам нехорошо?» Участливо спросил Рафиков, «Пройдемте в бильярдную. Там сейчас никого нет и вполне удобные кресла». У Муромцева не было ни сил, ни желания сопротивляться, и он покорно поплелся за Рафиковым в дальний конец коридора, сжимая в кармане бумажный пакетик. В бильярдной действительно было тихо, там царил полумрак. В центре комнаты стояли два стола для русского бильярда, а в углах было несколько кресел огромных размеров, в которые сели сыщики. «Однако», — сказал Роман, улыбнувшись, — «бильярд в управлении. Разве есть время на это?» «Уверяю вас, Роман Мирославович», — ответил Рафиков, наливая воду из графина в стакан. «Это самое тихое и непосещаемое место». «Прежний начальник полиции был страстным игроком, вот он и выписал мастера из Петербурга». А у нас тут и играть толком никто не умеет. Разве что военные, так они в дворянское собрание играть ходят. У нас тут все же полиция, не каждому вход есть. Рафиков подал Роману стакан с водой со словами. Выпейте уже лекарство, Роман Мирославович. Не мучайтесь. Благодарю вас. Тихо сказал Роман, вытаскивая руку из кармана. Как вы догадались. Я все же сыщик. Усмехнулся Рафиков. Хотя ваша команда и другого мнения. Да, — Да-да, не спорьте, Роман Мирославович. Я прекрасно понимаю свою вину в смерти Кольбина. Теперь вполне очевидно, что кто-то из тех, кто тогда находился рядом с нами в дворянском собрании, услышал мое опрометчивое заявление о том, что Кольбин составляет эти проклятые списки. Черт возьми, никто ведь не предполагал, что все настолько серьезно. Рафиков встал и с силой катнул шар по зеленому сукну стола. Шар заметался от борта к борту и чуть не ударил заместителя полицмейстера по руке, которую тот положил на стол. «Естественно», — продолжил он, — «мы все слышали байки Бекбулатова об оборотне, даже поначалу пытались провести расследование. Но по итогам все равно пришли к выводу, что девочек растерзал медведь, а Бекбулатов, вы посмотрите на него, он же душевно да и Кольбин такой же был, два сапога пара». «Вы ведь обоих их видели, разговаривали. Какой к черту оборотень? Как он летает? Выслеживает жертву с облаков, говорят. С воздушного шара? Или с аэроплана? Да и откуда они здесь могут быть, эти шары с аэропланами? Нет, это чистый бред». Роман, выпив порошок, молча слушал пламенную речь Рафикова, грустно сознавая, что помощник полицмейстера прав. И он сам на его месте тоже не поверил бы ни Бекбулатову, ни Кольбину. Уж слишком фантастично звучали их показания. «Так вот, Роман Мирославович», — продолжал Рафиков, — «вероятно, что кто-то из тех, кто слышал меня, либо сам нанес Кольбину смертельное увечие в стиле этого оборотня, заставив его замолчать навсегда, либо донес убийца о моих словах». «А вот это уже ближе к реальности», — согласился Муромцев. Боль отступила, и он, наконец, смог сосредоточиться. Прошу вас, продолжайте. Так вот, Рафиков взволнованно заходил вокруг стола, толкая шары в лузы. Как я уже сказал, я неплохой сыскарь. И мне, правда, очень жаль, что с самого начала я с вами не нашел общего языка. Но и вы меня поймите. Приехали какие-то непонятные питерцы, совершенно странная компания из раненого в голову отставного полицейского, «Священника из психической лечебницы, бывшего политического под надзором. И рассуждают про нападение Бералака. Кто же таких всерьез примет?» «Да уж», — сказал Роман, улыбнувшись. «Однако пока наши подозрения были верны...» «Вынужден согласиться, Роман Мирославович. Итак, вернемся в наше дворянское собрание. Мои слова в той зале слышали двенадцать человек. Я составил список. Но одного господина я хотел бы исключить из него». «Березина? Но как вы... Хорошо, неважно. Да, Игнатия Березина, нашего собачника и очередного старого маразматика. Посудите сами, ну как, возможно, в собрании с собаками?» Но он в общий фонд заплатил какие-то бешеные деньги, и ему позволили находиться с животными в сигарной. «Но все же это не отменяет элементарных правил приличия». «Одно дело, когда дама принесет ручную собачонку, какой-нибудь мими размером с крысу, но тут...» Рафиков разволновался и, сняв китель, бросил его на стол. «Так вот, этого собачника я не стал вычеркивать, так как мне в голову пришла одна мысль. Возможно, мы сумеем найти зацепку, и...» Дверь распахнулась, и в бильярдную влетел Барабанов, не дав Рафикову договорить. В руке он держал бумажный лист, Пальто было расстегнуто, а Картуз съехал на затылок, придавая ему довольно лихой вид. Увидев Рафикова, Нестор замер и посмотрел на Муромцева. — Прошу вас, господин Барабанов, — с улыбкой сказал Роман. — У вас что-то срочное? Мы слушаем. — Да, Роман Мирославович, — ответил Барабанов, косясь на Рафикова. — Срочное и весьма важное. Я тут взял на себя смелость... «Так сказать, проявил инициативу и связался с нашим э, консультантом, специалистом по э, психологии, с внештатным экспертом, в общем». Рафиков с интересом слушал Барабанова, не совсем понимая, о ком тот говорит. «Я уже понял, Нестор, что ты имеешь в виду Лилию Ансельм. Конкретнее, — нахмурился Муромцев. «Да, так точно». Так вот, я на медне отправил ей целую дюжину телеграмм на 234 слова и все ждал ответа. И вот ответ от нее пришел только что. — Очень интересно, Нестор, — сказал Роман, поднимаясь с кресла. — И что же она тебе ответила? Нестор покраснел и прочитал текст на бумажке. — Суд ТЧК 14, ТЧК 14. — Это все? — спросил Муромцев, протягивая руку и беря листок. Похоже, на какой-то шифр подал голос Рафиков. «Снова загадка? Кого судить? Какой суд? Суда же еще не было. Это даты какого-то суда из прошлого? 1814 год? Да, это наш, так сказать, особенный консультант», — ответил Муромцев, решив умолчать о паранормальных способностях Лилии и ее душевном нездоровье. Нестор, ты смог выяснить, что значит сей текст? «Да, Роман Мирославович, смог!» Точнее, мы с отцом Глебом смогли. Это цитата из Ветхого Завета, книга судей. Вот дословное ее звучание. «И сказал им, из ядущего вышло едомое, и из сильного вышло сладкое». «Постой, это же загадка Самсона!» — воскликнул Роман. «Так и есть!» — радостно сказал Нестор. «И она нам поможет!» «Как поможет!» — раздраженно ответил Роман. Одной загадкой стало больше. «Но на эту загадку мы ведь знаем ответ!» — сказал Нестор. — Пчелы устроили улей в пасти льва. Вот только у нас не лев, а медведь-оборотень. — Нестор, ну какой оборотень? У нас человек-убийца. — Конечно, человек, Роман Мирославович, но не простой, а оборотень.